«Похоже, так и есть. Мой механик Элрой сказал, что слышал, как другой механик говорил, мол, эти девчонки, юрдобролинские, свои моторы знают, верняк. Могут сказать, что с ними не так еще до проверки. Наши деньки автомеханикам явно впрок. Слышала инструкторы тоже под впечатлением. Один мне заявил, что у Софи спинномозговое чутье летчика. Хотела я ему сказать, что всему ее научила, но на сей раз мисс Футенута смолчала».